кеглевая. Дети передавали мне, как их убеждение, что Яковлев возит их в Москву. Эрзберг. Княжни передавали мне со слов, конечно, родителей, что Яковлев везёт государю в Москву. И государь и государня, по словам княжон, думали, что большевики хотят перевести его в Москву, чтобы он заключил мирный договор с немцами. Из-за этого государня и страдала. Она знала слабый характер государя. Алексей Николаевич Болен. Значит, на государя там они могли подействовать в желательном для себя направлении, угрожая благополучием сына и оставшихся с ним. Вот почему императрица и решила ехать сама с государем, думая, что она может воздействовать на него. Параграф 5. 26 апреля. Что делал в это время Яковлев? После свидания с государем он пришел в Корниловский дом. Туда же зашел Кобылинский, когда государь отпустил его. Яковлев спросил Кабалинского: "Кто же едет?" И ещё раз показывает Кабалинский, повторил, что с государем может ехать кто хочет, лишь бы немного брали вещей. По требованию Яковлева Кабалинский тут же пошёл в губернаторский дом узнать, кто едет с государем. Выяснилось, что с государем и государыней выйдут великая княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Бодкин, Чемадуров, лакей Иван Сетнев и горничная Демидова.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 не решался до последнего момента открыть ее солдатам, делясь своими соображениями с Кобылинским. Кобылинский хорошо понимал настроение солдат. Обольшевичившаяся солдатская вольница не все еще потеряла своей душе. У нее была смутная боязнь выдать царя Яковлеву, как бы потом не досталось за это. Кобылинский предвидел, что когда настанет последняя минута и Яковлев скажет солдатам, что он увозит царя,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 Яковлев пригрозил и настоял на своём. В числе солдат, выбранных отрядом, оказалось два ставленника Кабалинского. Как Яковлев общался с государем? Будучи твёрд в своих требованиях, он был почтителен к царю. Так обрисовывает его поведение свидетель очевидцы. Он понравился государеву, Жюльяр показывает. Его величество говорил мне про него Яковлева, что он человек не дурной, прямой, Параграф шестой. Отъезд государя, государыни и великой княжны Марии Николаевны из Тобольска. 26 апреля в три с половиной часа утра к подъезду губернаторского дома были поданы экипажи. То были сибирские кашевы, тележки на длинных дрожинах, без рессор, все парные, кроме одной троечной. В нее села государыня с великой княжной Марии Николаевной. Она хотела, чтобы с ними истел государь. Яковлев запротестовал и поместился с государем сам. В остальных экипажах были Бодкин, Долгоруков, Чемадуров, Иван Седнев и Едимитова. Впереди и сзади ехали солдаты отряда Яковлева и восемь солдат Тобольского отряда с двумя пулемётами.